Роман Злотников Генерал-адмирал На переломе веков Пролог Вы знаете, что еще сотворил Его непотребное высочество? Громогласно вопросил, Врываясь в гостиную, Полный господин с потным красным лицом, Одетый в длиннополую бобровую шубу И шапку из того же меха. Сэр Эфраим Эверсон, сидевший в кресле у камина и беседовавший с хозяйкой дома, генеральской вдовой Елизаветы Ивановной Чертковой, обернулся и уставился на нарушителя спокойствия. «А как и Аркадьевич, голубчик!» — отозвалась Елизавета Ивановна в знак извинения, улыбнувшись сэру Эфраиму. «Ну что ж вы так, не раздевшись, ворвались?» — Кричите, не сомневаюсь, что ваше возмущение вполне оправдано, но у нас же гость — посланец учителя. Что он о нас подумает? — Ах, да! — полный господин слегка смутился, но ненадолго. — Ну нет, вы только послушайте, что он придумал. Спустя мгновение снова заорал он, выпутываясь из шубы и сбрасывая ее на руки догнавшего его слуги, который, видимо, бежал за ним от самой прихожей. — След за шубой? В руки слуги переместили шапка, шарф и щегольская трость, так что Акакий Аркадьевич, наконец, разоблачился и остался в дорогой тройке из английского твида. Он принудил морской технический комитет отказаться от рассмотрения проектов кораблей с отоплением котлов на угле. Вы понимаете, что это означает? Толстяк возмущенно фыркнул. «О, это длительная политика!» Уж мне-то совершенно ясно, что он собирается заставить флот перейти на нефтяное отопление котлов, и делает он это для того, чтобы расширить возможности сбыта его собственной нефти, добываемой на принадлежащих ему бакинских промыслах. Это, это вопиющий пример казнократства». Сэр Эфраим, сохраняя непроницаемое выражение лица, внимательно прислушивался к горячей речи Толстяка. В этой компании никто даже не подозревал, что англичанин отлично владеет русским языком, поэтому в его присутствии все разговаривали свободно, что полностью отвечало его желанию. В эту страну, а в представлении большинства просвещенных сынов Туманного Альбиона она была чем-то вроде берега слоновой кости, расположенного гораздо севернее и населенного туземцами с белой кожей, ничуть не переставшими от этого быть дикарями, сэр Эфраим прибыл две недели назад с рекомендательным письмом от Гренвеля Огастеса Уильма Вальдгрева, третьего барона Редстока, пылкого миссионера, который уже давно нес окружающим неугасимый свет открывшихся ему истин, самый свежий и, соответственно, самый истинный их интерпретации. Барон, несмотря на весь свой миссионерский пыл, никогда не забывал о том, что он подданный британской королевой и пэр Ирландии. Так что, когда к нему обратился один из его собратьев-пэров с просьбой написать рекомендательное письмо, барон не стал задавать лишних вопросов и добросовестно исполнил требуемое. Тем более, что обратившийся к нему за рекомендацией собрат считался человеком чести и ранее ни в чем предосудительном замечен не был, даже наоборот, успел прославиться как человек, несущий свет цивилизации народом, погрязшим в невежестве. И что с того, что этот свет зачастую в реальности являлся языками пламени, вырывавшегося из ружейных и орудийных стволов в момент выстрела? Обширная паства у лорда Редстока, столицы обширной страны, только по недоразумению все еще продолжавшей именоваться Северной, ибо «Попущением Господа» и занятой множеством других проблем королевы Виктории, южные границы этой страны уже давно достигли субтропиков и пустынь. Появилась еще в 1874 году, когда он впервые прибыл в Санкт-Петербург со своими проповедями. Эти проповеди имели ошеломляющий успех и обеспечили барону сонмы последователей и учеников в число которых входили княгини и графы, офицеры и генеральские вдовы, купцы и ремесленники. Сам Гренвиль Огастес провозгласил это благословением Господним, но сэр Эфраим, вследствие специфического жизненного опыта, являвшийся куда большим прагматиком, чем третий барон Редсток, склонен был видеть тут обычное преклонение туземцев перед цивилизованными людьми. Эфраим Эверсон, Служил Британской империи в Китае, Индии, Африке, на Соломоновых островах и Цейлоне, в Японии и Сингапуре и не раз сталкивался с этим приятным и полезным для цивилизованных народов поветрием туземной элиты. Ну, когда представители этой самой элиты начинают активно лебезить перед цивилизованными иноземцами и демонстративно презирать все свое собственное, культуру, религию, традиции, историю и так далее. Порой доходят до того, что они либо совсем отказываются говорить на родном языке, либо изо всех сил уснащают свою речь иностранными словечками, как бы подчеркивая этим, сколь огромная дистанция отделяет их от достойной лишь презрения посконности их страны и народа, и как сами они близки к свету истинной цивилизованности. Эти люди даже не догадываются, что их столь режущая слух манера изъясняться вызывает у большинства представителей тех народов, которых они считают цивилизованными, все то же презрение. Ибо эти люди уже никак не могут считаться людьми. Нет, они были полезны, очень полезны, поскольку служили отличными инструментами для проведения выгодной цивилизованным народом политики в туземных княжествах, эмиратах или царствах, но именно и только лишь инструментами. Их покровительственно похлопывали по плечу, их награждали орденами, им присуждали премии, ими публично восхищались, Их имена упоминали на первых полосах крупнейших газет, некоторых из них даже принимали в парламенте, а иные удоставились аудиенции у самой королевы, но между собой в своем кругу над ними презрительно посмеивались. Ну а как прикажете реагировать на говорящий, да еще и пыжащийся инструмент? Других... Даже какого-нибудь неграмотного, дикого вождя захолустного азиатского племени, возглавляющего жалкую сотню воинов, которые с кремниевыми ружьями отчаянно противостоят вооруженными пушками британскому колониальному отряду, могли уважать, признавать, как равноправную сторону в переговорах, и, даже убив, все равно сохранить о них в как о достойных противниках. Этих же. Ценили, но лишь так, как ценят удобную трость или калоши, ни больше, ни меньше. И сам Эфраим Эверсон относился к подобным людям, а к ним, несомненно, принадлежали и его гостеприимные хозяева, точно так же, ни больше, ни меньше. Потому он и не подумал посвятить их не только в цели своего пребывания в этой стране, но и в некоторые относящиеся к нему самому подробности типа знания языка и того, что проповеди барона он посетил всего два раза. Рассказ о первом посещении сэр Эфраим уже успел вернуть в одной из ежевечерних бесед, заработав им благоговейно восхищенный вздох, собравшихся в гостиной генеральши Захаровой, у которой он нынче квартировал. Ну еще бы, местное паство не видело учителя, как они именовали барона Редстока, Почитай с 1878 года, когда барону был запрещен въезд в Российскую империю, что в глазах верных последователей барона являлось еще одним подтверждением отсталости и дремучести их родной страны, и человеку, недавно слышавшему любимого учителя, внимало как истинному мессии. Второй же случай он пока приберегал про запас ибо не мог даже предположить, сколько ему еще придется пользоваться гостеприимством генеральши, так что иметь в запасе возможность в нужный момент еще раз подпитать благоволение к себе, ему показалось весьма предусмотрительным. Нет, сначала сэр Эфраим не собирался задерживаться в Санкт-Петербурге надолго, недели, максимум дней десять, потому что главное, для чего он прибыл в Россию, сделать, находясь в Петербурге, Было нельзя. Все началось дождливым октябрьским вечером в кабинете лорда Солсбери. Третий маркиз Солсбери только что оставил пост премьер-министра, но поскольку это случалось не в первый раз, сэр Эфраим не сомневался ни в том, что, ежели будет на то его желание Роберт Артур Толбот Гаскоин Сесил вскоре вернет себе этот пост, ни в том, что хотя в настоящий момент Этот человек не занимает никаких официальных постов, он имеет право отдавать ему, Эфраиму Эверсону, любые распоряжения. Некоторые люди, не слишком приближенные к власти, часто находятся под впечатлением от названия различных высоких должностей и думают, что любая высокопоставленная персона непременно обладает всеми возможностями, которые по определению сопутствуют ее должности». Но сэр Эверсон уже давно вращался в среде, так сказать, самых действенных эшелонов британской политики и прекрасно знал, что на самом деле это не так. Все зависит от человека. И один человек на посту, скажем, министра иностранных дел, может обладать куда большими полномочиями, чем те, которые данный пост предоставляют согласно закону и традициям а другой не сумеет воспользоваться и десятой частью положенного, и для всех посвященных останется лишь бледной тенью своего постоянного секретаря. Так вот, лорд Солсбери был очень влиятельной фигурой вне зависимости от того, занимал он какой-либо официальный пост или считался частным лицом. Поэтому, когда посыльный доставил приглашение от маркиза, Сэр Эфраим не раздумывал ни минуты и уже через два часа предстал перед призвавшим его человеком. Рад знакомству, сказал ему лорд Солсбери. На самом деле это была всего лишь формула вежливости. Несмотря на то, что по формальным признакам сэр Эфраим принадлежал к кругу дворян, его предки никогда не приближались к порогу палаты лордов. Он не носил итамского галстука и даже не прослушал ни одной лекции в Кембридже. То есть, сэр Эфраим Эверсон никаким боком не примыкал к числу лиц, знакомство с которыми могло бы хоть на йоту обрадовать лорда Солсбери. Но сам факт, что человек столь высокого полета обратил свое благосклонное внимание именно на него, Эфраима Эверсона, уже было лестным потому, вопреки своей любви к точным формулировкам, так уж зацикливаться на этой, сэр Эфраим не собирался. «Мне порекомендовали вас люди, которым я доверяю», продолжил лорд Солсбери, когда гость, повинуясь короткому властному жесту, устроился в кресле напротив. «Дело в том, что я ищу человека для одного деликатного поручения». Сэр Эфраим... Понимающий склонил голову. Да, деликатные поручения — это по его части. Маркиз Солсбери окинул его оценивающим взглядом и попросил «Расскажите мне о себе». Сэр Эфраим говорил долго, почти два часа, и максимально откровенно. Сначала он слегка заколебался, размышляя, стоит ли раскрывать перед собеседником детали ранее исполненных поручений, которые при формальном подходе могли бы поставить под вопрос его принадлежность к настоящим джентльменам. Но маркиз пришел ему на помощь, несколькими емкими фразами, показав, что он в курсе произошедшего и вполне одобряет решительность, проявленную сэром Эфраимом. А когда за окном стемнело, и дворецкий принес им грок с горячими сырными крокетами, лорд Солсбери, наконец, прервал исповедь Эфраима Эверсона и коротко подытожил. «Что ж, судя по всему, вы мне подходите. Я понял, что вы человек дела, и не позволяете глупым догмам, приверженность коим более подобает священнику или монахине, не дать вам исполнить свой долг перед Британией». Он сделал короткую паузу, прищелкнул пальцами, а затем усмехнулся. «Признаться, вы были лишь одним из кандидатов. И основная причина, по которой вы попали в мой список, то ваше дело в Бенгазе, что вы так старательно обошли в своем рассказе». Сэр Эверсон старательно продемонстрировал требуемое смущение. «Не сам он...» Никак стало ясно после сказанного его собеседника, не видели ничего предосудительного в убийстве 250 туземцев. Они посмели воспротивиться британской воле и таким образом сами избрали свою судьбу. Но любой цивилизованный человек, находясь в приличном обществе, просто обязан явить хотя бы внешние признаки сожаления в связи с тем, что среди казненных бунтовщиков Оказалось, несколько десятков женщин и почти три десятка детей. Маркиз еле заметно усмехнулся и продолжил. «На этот раз убивать вам никого не потребуется. Вернее, я дам вам право самому решить, надо ли кого-нибудь убить или нет. И если надо, то каким образом это сделать?» но изначально перед вами будет стоять несколько задач, никак не связанных не только с убийством, но и вообще с каким бы то ни было насилием. Сэр Эфраим слушал маркиза долго и внимательно, и с каждой фразой в его душе росло восхищение этим человеком. Маркиз, несомненно, был одним из самых выдающихся умов современности, ибо то, что он предлагал, Выходило далеко за рамки деликатных поручений, которые Ефраим Эверсон исполнял до сих пор. Дело предстояло гораздо, гораздо более захватывающее. Во-первых, сам объект оперирования. На сей раз это были не британские колонии и не земли диких туземцев, а страна, вроде как считающаяся цивилизованной. Впрочем, именно считающаяся. Британия никогда на самом деле не ставила ее в ряд цивилизованных стран. Как явные, так и тайные представители Британии всегда вели себя в этой стране с той же бесцеремонностью, с какой привыкли вести себя в собственных колониях. Достаточно вспомнить тот факт, что когда Британии не понравилась политика русского императора Павла I, британский посол в Петербурге лорд Уитворд организовал заговор приведший к убийству неугодного государя, и, это было во-вторых, сейчас сэру Эверсону предлагалось ни много ни мало пойти по его стопам, ну, почти. Нет, от него не требовалось никого покупать, вербовать, шантажировать. Надо было просто найти людей, одержимых идеей. Такие есть в любые времена и в любой стране, а в сегодняшней России их особенно много. И отыскать их не составит особого труда. Так вот, надо найти таких людей, потом оценить их идеи, а также способы достижения цели, выбрать тех, у кого либо идеи, либо способы их достижения, либо и то, и другое, самые разрушительные для этой страны. И просто помочь им. Понимаете, в чем смысл? Честные люди честно и, самое главное, неподкупно делают свое дело, искренне считая, что работают на благо Отечества, во имя будущего или хотя бы просто восстанавливают справедливость, наказывая тех, кто творил произвол и беззаконие. И таки да, в данном конкретном случае вполне вероятно так и происходит. И в следующем тоже и еще в каком-нибудь, скажем, в девятом по счету. А то, что с остальными шестью все не так однозначно, так везде бывают издержки. Да и не факт, что эти остальные шесть действительно были ни при чем, как минимум они молчали. Значит, тоже, несомненно, заслуживают наказания. Да и всех тех казнокрадов, узурпаторов, облеченных властью воров и так далее, надо бы, как следует напугать. Все честно, все справедливо, ну, почти, но где вы вообще видели абсолютную справедливость-то? Все ради народа и не щадя своих сил и горящих возмущением сердец. А страна потихоньку, постепенно, Под воздействием этих честных и чистых людей, которых только немного, чуть-чуть и совершенно бескорыстно, ничего не требуя взамен, поддержали, скатывается в хаос. Так что пройдет всего лишь год или пять, или может быть десять лет, и еще один потенциальный конкурент блистательный Великой Британии, тщанием самых честных и чистых его граждан. Получивших нет, ни не некое задание, которое, даже если никто ничего не узнает, что в жизни бывает крайне редко, недаром говорят все тайное когда-нибудь становится явным, сделает этих людей предателями, как минимум, в собственных глазах, получивших всего лишь чуть больше возможностей поступать по своему разумению и в соответствии со своей самой точной, самой новой, И самой истинной теории всеобщего счастья заполыхает пожаром гражданской войны. Выгодной для Великой Британии войны, поскольку на ее ведение королевство не затратит ни пенса, а в ее горниле сгорят миллионы людей, будут разрушены сотни тысяч заводов и шахт, миллионы десятин земли зарастут бурьяном. И бывший конкурент надолго выпадет из обоймы стран угрожающих величию Британии, самой гордой и цивилизованной страны в мире. А потом? Ну, а потом ему, сэру Ефраиму и другим верным сынам Туманного Альбиона придут на смену новые поколения столь же верных и мужественных сынов, и разбираться с новыми угрозами империи будут уже они, новому поколению новые враги. Пусть даже некоторые из них при прежнем поколении вполне могли считаться союзниками. То ж, такова жизнь. У Британской империи, над которой никогда не заходит солнце, постоянных союзников нет, как, впрочем, и постоянных врагов, а есть лишь постоянные интересы.